— Тогда я был чуть старше тебя. Парень, напомни, как тебя звать. — Август, да-да, точно ты говорил. Возраст дает о себе знать. И лишь шрапнель в голове, один хрен, не тот, что раньше. Тогда я был молод и силен. Бывало, с ударом мог расшибить бочку. Так вот, плавал я, значит, с двумя братьями, толковые сукины дети. Один умен не по годам, другой силен, как буйвол. Вместе они такие дела творили. Звали их Олин и Фергус. Все у них ладно складывалось. Что не замысел, то успех. Такими темпами они за пару годиков сколотили целое состояние. Где-то честным путем, где-то не совсем. Но кто их судит? Я? Нет. Я ж не чокнутый. За верность братьям мне всегда сполна платилась. О чем я? Ах да, было одно дельце, весьма деликатное. для королевского двора. Братья ловко все решили до себе в угоду. Там и пожаловали им этот клочок земли. Оказалось, что и на суше они хватки не теряют. Потратив все свое состояние, отстроили небольшой город. Да и осели на какое-то время. Вот только Фергуса, вопреки воле старшего брата, все тянуло на новые приключения. Каждый день он говорил с нами о том, чтобы уйти на своем корабле за горизонт. Там уж радостной истории конец наступил. Старый Марк вытер рукой влажной губы, наклонился ближе к Августу и сказал шепотом. Разругались братья. И в тот же миг Фергус поднял команду всех, кого смог. И следом выплыл без подготовки. С левой ноги, да в пятницу! Ричард Кимбл, сын Олина. Играл со своей сестрой на заднем дворе семейного поместья. Совсем недавно девочке исполнилось четыре года, и игры с ней стали куда интереснее. Любимой игрой Саманты были прятки, и в свои четыре года пряталась она ловко. Не сразу брату удавалось ее найти, хотя он был на десять лет старше. Лишь смешные песенки, которые он распевал во время поиска, помогали в поисках. Сейчас ее звонкий голосок смехом разливался из-за кустов, у каменной ограды. Ричард готовился побежать, как на его плечо легла ладонь. Несмотря на жаркий день, он ощутил прохладу, идущую от руки. Мальчик обернулся и от неожиданности вскрикнул. Перед ним стоял высокий мужчина с длинной растрепанной бородой и косматыми прядями волос, неумело собранных в хвосты. Края и швы его кафтана были покрытыми белыми пятнами от морской соли. Сам он выглядел как бродяга, восставший с морского дна. От него тянуло прохладой и сыростью. К его отцу часто приходили разные люди, так что мальчик не боялся. Однако был настороже, что-то в этом чужаке настораживал. «Не бойся, малец!» Чужак сделал шаг в его сторону и так согнулся в ногах, что его глаза оказались напротив глаз Ричарда. «Я не боюсь!» Мальчик держался уверенно. «Отец учит меня фехтовать!» «Хм... И как имя твоего отца?» На лице чужака мелькнула улыбка. — Олин Кимбл! Мальчик оглянулся на кусты. — Вам нужен мой отец? — Так значит, ты, Ричард. Чужак поднялся. Мне говорили, что мой брат обзавелся потомством. Где-то должна быть еще мелкая девчонка. Ну да ладно, познакомлюсь с ней позже. А пока веди меня к отцу. Мальчик повел его тропой, которой обычно следуют гости. По пути чужак разглядывал поместье. Где-то делая незначительные остановки для того, чтобы разглядеть очередной портрет. Внутреннее убранство дома, усердно созданное Лилит Кимбл, бабушкой Ричарда, впечатления на странного гостя не производило. Видя всю красоту и вычурность, он то и дело кривил лицо. Единственным, что надолго задержало его внимание, был портрет семьи Кимбл, где были изображены Этан и Лилит с двумя мальчиками. Я знаю эту дорогу, малец. Чужак остановил Ричарда. Дальше я пойду один. Ричард стоял в коридоре и взглядом провожал незнакомца. Подождав еще немного, он отодвинул одну из декоративных досок и юркнул за стену. После того, как отец показал ему сеть тоннелей за стенами, он взял их себе на вооружение, чтобы делать тайные вылазки и всех пугать. Первое время их новый дворецкий, совсем юный для такой должности, грешил на духов, воющих в стене. И хоть отец просил прекратить, испуганные глаза Джонатана сильно веселили Ричарда. Вот и сейчас, пройдя привычным путем, Ричард оказался за стеной кабинета его отца, как раз в тот момент, когда в комнату без стука вошел чужак. «Ох, какой черт тебя сюда принес!» Ричард впервые услышал, чтобы отец ругался. «Брат, я думал, прием будет теплее». Чужак занял кресло напротив, открыл стоящую на столе бутылку и сделал несколько глотков. «Эргус, зарекался, что ноги твоей не будет в этом доме. Так зачем ты здесь?» Голос Олина стал вновь спокойным. «Всем нам нужно бросить якорь, брат». «Но не тебе, ты приватир. Твой дом море». «Приватир. Пират на службе у государства. Прочие названия — капер, корсар». «Я не просто пират и разбойник, брат мой». Я служу ее величеству, но дело у меня к тебе другое. Олин изучал взглядом своего брата, который сильно изменился. Сейчас он больше походил на больного лихорадкой пирата, нежели на корсара. Тем более он не был похож на того самого Фергуса, с которым их связывало лихое прошлое. Эти изменения настораживали Олина. Но больше его глаза, по которым раньше он мог легко считать, когда его брат что-то договаривал. Сейчас же они вяло бегали по комнате. изредка задерживая взгляд на Олине. В отличие от своего напряженного брата, Фергус вел себя вальяжно. В паузах во время беседы он успевал приложиться к бутылке, делая несколько глотков, затем вновь продолжал говорить. «Знаешь, брат, буду честен, мне осталось недолго. Твой вид говорит мне об этом. Ты всегда видел больше других, брат». Фергус улыбнулся. «Я хочу напоследок напомнить себе». как было здорово плавать бок о бок вдвоем. Что ты задумал, Фергус? Ничего такого, о чем ты пожалеешь. Есть одно дело. Несокрушимый доставит туда нас за 10 дней. Как в старые времена, брат, последнее приключение. Ричард за стеной не мог поверить в то, что его отец был когда-то пиратом и сейчас в шаге от того, чтобы уйти в долгое плавание с таинственным мрачным незнакомцем. назвавшим себя братом. Слишком невероятным и завораживающим казалось все происходящее. Где-то внутри Ричард надеялся, что его отец согласится и, мало того, возьмет его на это жутко интересное приключение с собой. — Фергус, что бы ты ни предложил, мой ответ — нет. — Я отплываю в ночь, пока я буду у ее река. Есть время подумать. Фергус встал. — Не скажу, что был рад тебя видеть. Олин встал, чтобы проводить. Кстати, твой сын, ты, наверное, уже видел его потенциал. Фергус развернулся в дверях. Ричард за стеной затаил дыхание. Он может плыть с нами. Из него выйдет отличная пороховая обезьяна. Пороховая обезьяна — низшая должность на корабле. Как правило, это мальчик или юноша, подносивший к орудиям карту с порохом. Фергус, мой совет, не жди ночи, уплывай сейчас. Олин закрыл за ним дверь, подошел к столу, постоял секунду, а затем схватил бутылку, из которой пил Фергус, и выкинул ее в окно. Ричард, я знаю, что ты слышал наш разговор, зайди. Олин был серьезен. Мальчик показался в кабинете. Ты все слышал? Ты был пиратом? Прежде чем спрашивать, отвечай. Да, я все слышал. Ты был пиратом? «Я был вольным моряком и жил по чести, как и сейчас. Но твой путь другой...» Олин смягчил тон и положил руки на плечи сына. «Какой?» «Твой путь — этот город, его будущее и жители...» Отец приобнял его за плечи. «Ты им нужен...» «Отец, а что такое пороховая обезьяна?» «Самое ужасное, что может случиться с ребенком на корабле...» Больше Ричард ни о чем не спрашивал, он вернулся в свою комнату, поглощенный мыслями. После случившегося он отчетливо стал слышать море, которое хоть и было близко к особняку, но раньше оставалось незамечен. Что-то его отец скрывал от него, и это ему не нравилось. А тот чужак, наоборот, выглядел не таким опасным. Он должен был ждать отца у Йорика. Несмотря на внутреннюю тревогу, Ричард решил понаблюдать за ним издалека, как он умеет. чтобы понять это новое внутреннее ощущение. Путь до таверны вышел недолгий, но сперва Ричард отужинал семьей, избегая пристального взгляда своего отца. Затем уложил Саманту спать. Это была их маленькая семейная традиция, а после покинул дом. К тому моменту, когда Ричард был на месте, солнце село. Единственный источник света исходил из окна таверны, к которому и пристроился Ричард. Он увидел уже знакомого гостя в окружении таких же потрепанных людей. Слышно ничего не было, но Ричард понимал по лицам, что говорят они на серьезные темы. «Наверное, детали приключения обсуждают», — подумал мальчик. И внутри загорелось желание услышать их голоса и речи. Тенью он скользнул к задней двери, избегая шума, вошел внутрь и оказался в лестнице, ведущей наверх. Пропуская скрипучие ступеньки, Ричард поднялся на второй этаж. Вопреки ожиданиям, слышать их лучше он не стал. Разговоры по углам, стуки кружек, смех и ругань заглушали комнату Фергуса. Как можно аккуратнее, не отрывая живота от пола, Ричард, подгоняемый любопытством, крался по балкону. Оказавшись над бандой, он, наконец, начал различать голоса. Правда, для этого пришлось успокоиться, потому что сердце к тому моменту убило с такой силой, что звонким эхом отдавало в голове. то если он не придет, кто-то внизу задал вопрос. Он уже не нужен, — ответил знакомый голос. Я встретил его сына. В нем большая сила. — Твой брат не отпустит сына, — раздался хриплый голос. Мы с Олином нам не спрашивали дозволения у нашего отца. В одну ночь уплыли, а затем вернулись, богатые и успешные. — Он не такой, как вы. «Марек, ты идиот, я видел его глаза, он гораздо лучше нас, и ждут его великие дела». Вдруг в своей голове Ричард отчетливо увидел картину. Он стоит за штурвалом, паруса полны сил и несут его корабль к родным берегам. Дома его ждут отец и мать, и поздравслевшая Саманта, которая смотрит на него с восхищением. На поясе сверкает сабля с серебряным эфесом, на плечах камзол с золотыми пуговицами. А в трюмах полно драгоценных камней, которые сделают его семью богаче. Эта картина ярко сияла в его сознании, но была еще одна, серая и невзрачная. Там он все в свое время проводил в кабинете, решая проблемы приходящих к нему людей. Словно птица в клетке, свобода не дальше ограда особняка. А вокруг мир яркий и манящий. Эти мысли заставляли его сердце биться чаще. Не отдавая отчета своим действиям, Ричард сбежал по ступенькам и оказался перед Фергусом. «Поглядите, друзья, что я вам говорил!» Фергус похлопал в ладоши. «А ты не из робкого десятка!» — сказал один. «Я в таком же возрасте уплыл!» — поддержал второй. «Настоящий боец!» — одобрил третий. Фергус поднялся и внимательно посмотрел на мальчика. Было заметно, что его тело бьет дрожь. Но еще было заметно, что это вовсе не страх, а скрытая сила, которая ищет дорогу на волю. Фергус улыбнулся гнилыми зубами и произнес. «Прекрасно».